Потерпел поражение. Сичуанским воинам пришлось сложить оружие и сдаться в плен. Янь-яне привели к Джанфею. Он вел себя смело и ни за что не хотел преклонить колено. Пораженный мужеством старого полководца Джан Фэй спустился с возвышения, и, прогнав стражу, собственноручно освободил пленника от веревок. Он усадил Янь-Яня на почетное место, принес ему свои извинения и сказал, «Я обидел вас, простите, теперь я знаю, что вы настоящий герой». Янь-Янь, тронутый этой милостью, изъявил покорность победителю. Джан Фэй спросил Янь-Яня, каким путем можно проникнуть вглубь земель Сичуани. — Вы удостоили меня столь великой милости, — промолвил Янь-Янь, — что я не знаю, как вас благодарить. — Я возьму для вас чэн и вам это не будет стоить ни единой стрелы. Вот уж поистине, один полководец покорность принес, и тогда стали сдаваться один за другим городам. Если хотите узнать, какой план предложил Янь-Янь, прочтите следующую главу. Глава шестьдесят четвертая. составляет план захвата в плен джан Жэне. Ян Фу просит в помощь войска для войны с Мао Чао. Итак, Янь-Янь сказал... «Мне подчиняются все военачальники, охраняющие важнейшие перевалы в горах, до самого Ло Чэнэм. В благодарность за вашу милость я готов призвать эти войска к покорности». Джан Фэй поставил Янь-Яня во главе передового отряда. Янь-Янь сдержал свое обещание. На всем пути он уговаривал сичуаньские войска сдаваться, и они без боя переходили на сторону Джан Фэйя. Любей созвал на совет военачальников и сказал: "Джугалян и Джан Фэй по двум дорогам идут в Сичуань. Они должны встретиться в Лочене и затем вместе вступить в Чэнду. Готовьтесь к сражению". «Джан Жэнь что ни день вызывает нас на бой», — произнес Хуан Чжун. «Но мы не выходим из города, и потому его воины стали беспечны. Надо ночью напасть на его лагерь, и тогда можно легко добиться победы». Любэй принял этот совет и приказал Хуан Чжуну возглавить левое крыло, а Вэй Яню — правое. Отряд самого Любэя должен был идти между ними». Ночью, во время Третьей Стражи, они двинулись к лагерю врага. Джан Жень был застигнут врасплох. Войска Лю Бэем ворвались в лагерь и подожгли его. Противник без оглядки бежал в Ло Чен. Лю Бэй преследовал его и на следующее утро окружил город. Четыре дня продолжалась осада. Когда осаждавшие утомились... Джан-Джень велел своим военачальникам Уланю и туну выйти с отрядом через северные ворота и зайти в тыл Хуан-Джуну и Вей-Яню. Сам Джан-Джень решил вывести своих воинов через южные ворота и, пробравшись через горы, ударить в спину Любею, который осаждал город с западной стороны. солнце клонилось к закату, и Любей приказал войскам прекратить бой. Тут из южных ворот на них неожиданно ударил отряд Джан-Женя. Лю преследуемый джан, Любые, джан Женем, помчался в горы, но дорогу ему преградил еще какой-то отряд. К счастью, это оказались воины джан Фея. Дело в том, что Джан-Фей и Яньянь -Янь шли к ло Чену по этой же тропе заметив вдали облако пыли они поняли что у стен города идет сражение джан фэй поскакал вперед он вихрем промчался мимо любея бросился на джан жене и гнался за ним до самого города но джан Жэнь успел ускользнуть и поднял за собой подъемный мост джан фэй возвратился к любею представил янь яня и рассказал что это Ян янь янь Помог ему, уговорив сичуанские войска сдаться без боя. «Любэй поблагодарил Яньяням».